Глава 15 Поездка в монастырь действительно принесла мало радости. На раскисшем тракте двуколку так трясло, что Муромцеву стало дурно. Да и дождь шел не переставая, омрачая и без того невеселый осенний пейзаж. Монастырь и вправду оказался недалеко. И уже через полчаса мучительной езды сыщик вступил на монастырский двор. Монастырь был самым обычным – храм с колокольней и звонницей, кельги с трапезной, сараи и мастерские. Все это было обнесено невысоким каменным забором с четырьмя башнями по углам. В дальнем углу двора стояло небольшое каменное строение, похожее на склад. На подворье никого не было. Муромцев отправил кучера в конюшню у ворот и пошел в сторону трапезной. Из дверей неожиданно вышел монах в черной рясе и с большим крестом на груди и, прыгая через лужи, быстро направился к Муромцеву. «Здравствуйте, здравствуйте, дорогой Роман Мирославович!» — крикнул он на ходу. «Ведь это вы? Я не ошибся?» Муромцев опешил и ответил. «Не ошиблись, а вы, полагаю, отец Сергий, игумен этого монастыря». Отец Сергей размашисто его перекрестил и продолжил: "Всё так, всё так, Божьей милостью игумен. Ну что же мы стоим тут? Пожалуйте в трапезную. Братья уже поели, и никто не помешает нашей беседе". В трапезной было тепло и пахло варёной капустой. Несколько монахов убирали с длинных столов посуду. Отец Сергей перекрестился на икону, что висела над входом, и спросил: "Вы не голодны?" «Сегодня постный у нас. Я знаю, вы не привыкли». «Спасибо, отец благочинный. Я уже отобедал». «А вот извозчика моего покормить можно». «С удовольствием. Сейчас отдам распоряжение и вернусь». Игумен резво протиснулся между лавками и принялся что-то шептать одному из монахов. То и дело оборачиваясь на Муромцева. А тот пристально смотрел на Игумена, пытаясь понять, он всегда так себя ведет или только сейчас». Тем временем отец Сергей вернулся и сел за стол напротив сыщика. Роман Мирославович сразу перешёл к делу. Отец Сергей: "Я прибыл к вам с одной очень необычной просьбой. Дело в том, что я..." "Позвольте сообщить, Роман Мирославович перебил его игумен, что я в курсе ваших дел, и цель вашего визита мне известна. Узника нашего повидать хотите, князь? Верно? Однако откуда вы узнали? У вас шпионы в городе?" Бог с вами, какие шпионы, мы простые монахи. А про вас мне Антон Николаевич рассказал. Он приезжал на медне и просил принять вас и помощь всяческую оказать. Так что мы совсем радушим, как говорится. Что ж, очень хорошо раз так. Давно у вас князь Павло-Посадский? Больше 10 лет уже. Сначала его в тюрьму определили, разумеется. Ну а как доктора невменяемости его признали, так к нам и направили. Как сейчас, помню, конвой, значит, был тюремный, доктор из больницы для душевнобольных, а сам он в кандалах с железными цепями на руках и ногах, как каторжный. С тех пор мы за ним смотрим, кормим, поим, в баню водим. Редко, правда. И молимся Господу за душу его грешную. Он ведь тринадцать душ невинных загубил. Игумен перекрестился три раза и замолчал. А почему в баню? Редко водите. А нрав у него буйный. Совсем он рассудка лишился. Недавно послушнику одному, который воду ему приносил, чуть руку не сломал. Потому мы его в подземной келье держим, где раньше бунтарей староверов держали. Так что, по моему разумению, напрасно вы приехали. Ведь его как привезли, сначала поместили в келью свободную, где братия живут. Да только они жаловаться стали, мол, шумный, кричит по ночам, в стены стучит, никакого покоя, как тут молиться? Решили мы князю отчитку устроить. Это молебен об изгнании духа нечистого. Самых опытных отцов приглашали это чин совершать, но не вышло ничего. Князя в храм прямо в кандалах приводили, он беснавался, скакал, кричал голосами на разный лад, слюно опускал, даже одного отца укусил, да он чуть цепи на себе не разорвал. Еле удержали. Видно, слишком сильный бес в нём сидит. Тогда и перевели его в этот каменный мешок от греха, спаси, Господи. Вот даже как. Но я всё равно должен лично во всём убедиться, отец Сергей. Вы проводите меня к нему, а там я сам разберусь. Хорошо, как хотите. Пойдёмте. Они вышли из трапезной и, обходя огромные лужи, направились к зданию, которое мурмцев принял за склад. Игумен задрал рясу, снял с пояса связку ключей и отмкнул огромный ржавый замок. Дверь со скрипом отворилась. "Прошу вас, господин Сыщик", сказал отец Сергей и шагнул в темноту проёма. Муромцев последовал за ним. Внутри было тихо и пусто. В центре пола зияла круглая чёрная дыра, покрытая сверху тяжёлой чугунной решёткой. На ней также был замок. Роман Мирославович осторожно подошёл к краю дыры и посмотрел вниз. Сначала в темноте было не разобрать, есть ли там кто или нет. Но потом он вдруг увидел в слабом луче света, который пробивался сквозь худую крышу, силуэт человека. Тот быстро промелькнул куда-то в сторону, в глубь тёмной кельи, потом вернулся и замер. Муромцев смог разглядеть его. Это был ужасно худой старик. Его длинные спутанные седые волосы и борода напоминали львиную гриву. И за одеждой лишь грязный больничный халат. Он безумными глазами посмотрел на Романа Мирославовича, что-то неразборчиво крикнул и снова исчез в темноте. Вот вы и увидели, тихо сказал игумен. Он совершенно безумен. Я попрошу вас, отец, пусть мне принесут лестницу и лампу, и откройте решётку. Вы серьёзно? Это опасно. Я не уеду, пока не переговорю с князем. Хорошо, будь по-вашему. Отец Сергей вышел во двор, позвал проходящего мимо монаха и попросил принести лестницу. Пока тот ходил за оной, Муромцев огляделся. Склеп, а иначе его и не назвать, совсем не отапливался. Под чёрным стенам текла вода, напитывая влагой земляной пол. Как князь выжил в таких условиях, подумал он. Вскоре решётку откинули и вниз спустили верёвочную лестницу, привязав её к той же решётке. Муромцев осторожно стал спускаться, держа в руке зажжённую керосиновую лампу, что было очень неудобно. В нос сразу ударил запах немытого тела, мышей и испражнений. Оказавшись в келье, он увидел в углу князя. Тот перестал метаться и с интересом наблюдал за гостем. Обстановка была простая. кровать, стол и табурет, который почему-то был перевёрнут вверх ножками. Роман Мирославович осторожно подошёл к табурету, перевернул его, поставил лампу на стол и спросил заключённого по-французски: "Я присяду, ваше сиятельство". Не получив ответа, достал из внутреннего кармана пиджака фляжку с коньяком и сигару, положил их на стол и продолжил: "Я знаю, князь, что это в монастыре запрещено". Но я готов нарушить правила, ведь случай исключительный. Вы поговорите со мной. Старик медленно, не сводя с Муромцева глаз, подошёл к столу и взял сигару. Поднёс её к грязному крючковатому носу, закрыл глаза и с шумом втянул воздух. Затем взял фляжку, открыл пробку и сделал несколько больших глотков, запрокинув голову. Кадык на его худом горле судорожно задёргался. Князь указал Муромцеву на табурет и глухо ответил также на французском. Прошу вас, кто вы такой и что вам от меня надо? Меня зовут Роман Мирославович Муромцев, а приехал я к вам, князь, за советом, так как считаю вас за человека тонкого, просвещённого, познавшего неизведанные глубины оккультизма и падения души. И я верю, что вы можете мне помочь в одном очень запутанном деле, которое я веду. Что ж, господин столичный сыщик, изложите ваше дело. Снисходительно ответил явно польщённый князь, присаживаясь на край кровати. Муромцев сел на табурет и начал рассказывать о событиях в Вэнске. Дело князя довольно необычное и пугающее своей жестокостью. По городу обнаружено несколько человек убитых с особой жестокостью и изверством. Убийца или убийцы душат жертв, а затем отрезают головы и вырезают глаза. Убитые — представители разных слоев общества. Мы уже связались с неким спиритистом Уордом. «С кем? С Уордом!» — засмеялся князь. «Простите. Продолжайте». «Да, а также с сектой Сапунов, что живут неподалеку». Князь вскочил и вновь принялся хохотать, Да так громко, что наверху в проёме показалось обеспокоенное лицо игумена. Наконец князь успокоился и снова сел на кровать, вытирая слёзы грязным рукавом. Муромцев продолжил: От них мы получили образы из мира духов, которые, я полагаю, могут помочь в этом деле. Но здесь мне нужна ваша, так сказать, консультация. "Всё интересно", фыркнул князь раздражённо. какие такие образы эти клоуны могли выявить и что это за духи, которые к ним обратились наверняка это дух из их простите заднего прохода муромцев невозмутимо достал из кармана записную книжку и стал зачитывать наклонившись к лампе так вот от секты сапунов разноцветные круги и фраза звонарь убил и от медиума опять же разноцветные но уже пятна в глазах А глаза в разноцветных пятнах. Может быть, в этом и есть ключ? Глаза ему нужны для чего-то. Но для чего? Князь усмехнулся и хитро посмотрел на сыщика. А я знаете ли читал и про вас, и про дела ваши на Лапландских болотах. Вы, роман Мирослава, веч непохожий сыщик, даже отличный. Но копайте не глубоко, поверхностно. Ведь вы как думаете, психопат это просто человек, у которого с головой проблемы, так? типа у одного нога болит, у другого голова. Вот если вас взять к примеру, у вас же после ранения голова тоже болит. Видения всякие появляются, верно? Роман Мирославович непроизвольно поднёс руку к колбу и тут же её отдёрнул. Князь снова усмехнулся. Вот, видите, здесь другой подход нужен. Дело в том, что в нас демоны сидят, самые настоящие. И если их услышать, то они обязательно помогут. «И что же вам ваши демоны говорят?» Тихо спросил Муромцев. Во рту у него пересохло, а голова начала кружиться. «А то и говорят, уважаемый сыщик, что этот ваш инженер с железной дороги невиновен. Я читал в газете ту чушь, которую он молол в зале суда. Это был простой тихий пьяница. Откуда у него в голове это взялось? А я скажу, откуда». Кто-то вложил ему эти грозные слова в уста. Кто? Сами подумайте. Князь вновь вскочил и стал быстро ходить по келье из угла в угол. Подумайте, повторил он. Кто-то подселил в него демонов. Как и вас, Муронцев схватился за голову обеими руками. Дикая боль сдавила виски и плюснула раскалённый яд прямо в мозг. Он закричал, подбежал к лестнице и стал яростно её дёргать. Наверху монахи засуетились и принялись тащить его наверх. "Стойте!" расхохотался князь. "Если вы мне принесёте ящик конька, так и быть, я скажу, кто убийца". Лестница с Муромцевым медленно поднималась. Он висел на ней как рыба, попавшая в невод, хватая ртом воздух. А внизу князь принялся скакать и визжать. «Астарот! Бафомет! Молох! Скажите, что знаете!» Муромцев сквозь стон закричал князю. «Я вам не верю! Не верю!» Беснующийся старик вдруг остановился и неожиданно спокойно сказал исчезающему в проеме сыщику. «Все, что вам наговорили, эти шарлатаны, полный бред!» Вы слышите? Но всё же в нём есть смысл. Звонарь не убил, а сбил головой фонарь, как вы сами не догадались. Да, это бред, но он может привести вас к решению и заодно к ответу на вопрос о разноцветных кругах. Ну что, я заслужил бутылку коньяка, Роман Мирославович. Но только не такого помойного, что в вашей фляжке. А старот!